На экране возник какой-то текст. Он попытался сосредоточиться. Не получилось. Он всегда читал со скоростью улитки. Все, кроме нот. Он без труда мог прочитать шесть нотных станов из бетховенского концерта «Ре-мажор» прямо с листа. Но книги — это другое. Нотная грамота — это единственный письменный язык, с которым он заключил мир. «Почитайте мне», — сказал он. «Пусть это будет мне сказкой на ночь». Она просмотрела текст. Он слышал, как она мгновенно сориентировалась в нем, выбрала ключевые слова. «Это фрагмент», — объяснила она. «Не хватает заголовка и начала. Похоже, что текст стирали, но не стерли полностью. Речь идет о порядке уведомления о а внештатных ситуациях в датских территориальных водах. Включая то, что называется системами Навборн-Навтек-Шиппос, транслируемые радио Люнгбю, сводки об обстановке в датских проливах и текстовое телевидение, описываются изменения транзитных маршрутов через датские территориальные воды. VTS – Vessel Traffic Service радиолокационная судоходная служба в проливе Большой Бельт и канале Дрогден. Он слышал легкость, с которой она ориентируется в иностранном языке. Здесь содержится описание предупреждений, которые в случае чрезвычайного положения посылают через Совет Безопасности морского порта. Задачи лоцманской службы. Полномочия офицеров военно-морского флота, расширение их полномочий на море, Перечисление задачи, определенных для судов, которые здесь называют катерами MHV-951 морской гражданской обороны. Ответственность за навигацию судоходного управления в случае направления всего потока судов из Эресунна в Большой Бельт. Описание процедуры перевода ключевых лиц в оперативное подчинение военно-морского флота в Орхусе разделение транспортных потоков в Большом Бельте, пропускные возможности датских проливов в случае закрытия эрисунна и так далее, еще 15 страниц. — Что это такое? — спросил он. — Меморандум, — ответила она, — написанный 10 лет назад кайном для Международной морской организации. Это что-то вроде анализа возможных последствий природной катастрофы или террористического акта, в результате которых пролив Эрисун может стать несудоходным. Он прислушивался к ней. «Это должно быть конфиденциально», — проговорил он. «Вы не могли найти это в сети». Она встала. «Вы получили это от Мерка», — заявил он. «Он, должно быть, попросил вас показать мне это. Иначе я бы никогда этого не увидел. Мне никто никогда ничего не рассказывает». Она остановилась в дверях? — У него была прекрасная интуиция, — констатировал Каспер, — у Каина. Если он напал на этот след уже десять лет назад. Может, он ясновидящий? Может, я здесь вообще единственный, кто заперт в обыкновенной действительности? Она вышла из комнаты. Глава шестая Он почувствовал на щеке ласковое прикосновение солнца, открыл глаза. Его кровать вывезли во двор. Он полусидел, полулежал лицом к водоему. Вода скрывалась где-то за рододендронами. Это растение любила его мать. За его выносливость и плодородие другие мужья приносили своим женам букеты цветов. Максимилиан однажды явился домой, с кубическим метром азалия диаболика. В растение пробивались листики, и оно противоестественно посреди января цвело. Кто-то сидел рядом с ним, это была синяя дама. — Мы позаимствовали идею из монастырских садов в Александрии, — сказала она. Принцип в английском переводе скоптского заключается в том, что надо «hide and reveal». «Скрывать и обнажать» — по-английски. «Ты все время чувствуешь воду». «Источник. Но никогда его не видишь. Такой вот божественный стриптиз. Предполагается, что это подвигнет верующих отчаянно стремиться к Богу. Клара-Мария?» — спросил он. Звучание ее затемнилось, и окружающий мир изменился. Как если бы на солнце внезапно наползла туча. Был звонок по телефону. Мы слышали ее голос» и голос какого-то мужчины. «Нам сказали, что она скоро вернется. Есть запись? Дайте мне ее прослушать». Она ничего не ответила. «Когда меня привезли, — продолжал он, — и пока мною занимались, я уже почти попрощался с миром. Я чувствовал, что вы были рядом со мной. Я уходил куда-то beyond, по ту сторону, по-английски. Это так и было?» «Некоторые из великих женщин церкви, — ответила она, — говорили, что святые люди, то есть не такие мелкие управляющие, как мы, а люди, которые осуществили промысел Божий, могут выступать в трех различных обличьях, трех различных ипостасях Спасителя — звуковая сторона, физическая форма и любовь. «Я воспитывался вне церкви, — сказал он, — меня не крестили». И я не проходил обряд конфирмации. Я не знаю, как следует разговаривать с настоятельницей. Но если бы меня спросили, я бы сказал, что вы уходите от ответа. Они слушали плеск скрытой от них воды. Он не знал, можно ли полагаться на синюю даму. Как правило, на людей полагаться нельзя, как правило, этого и не требуется. На сей раз это имело решающее значение. «Когда я был маленьким», — продолжал он, — «мама как-то взяла меня с собой в церковь Александра Невского на Бредгаде. Она там беседовала с женщиной, которая, очевидно, была вашей предшественницей. Женщиной, с которой она, по-видимому, познакомилась здесь, когда была еще ребенком. Это, должно быть, была мать Раби. Много лет спустя я написал ей письмо. Я очень болел в детстве». Какое-то время я ничего не видел и был частично парализован. За это время мой слух изменился. Мне некому было рассказать о том, как я научился слышать, поэтому я и написал ей. Через 13 лет я снова увидел свое письмо. У женщины, которая меня оставила. Письмо должно быть сохранилось в архиве. Там она его, очевидно, и получила. Это плохо. Он не мог повернуть голову но чувствовал, что она смотрит на него. «Причиной всего была грубость?» — спросила она. Я был загнан в угол. «Женщинам редко нравится грубость. Женщины используют меня». Так мне тогда казалось. Именно этого я и испугался, когда увидел письмо. «Женщинам что-то нужно. Мои деньги, слава, моя энергия». «Может быть...» Заметила она, им просто хочется быть поближе к твоей скромности. Ему удалось повернуть голову в ее сторону, несмотря на боль и электроды. Ее там не было. На стуле, где она сидела, лежал беспроводной телефон. Он узнал номер государственной больницы в справочном. Максимилиан взял трубку. «Ты в Испании?» В голосе не было силы. Похоже, от его тела осталось уже совсем немного. И я никуда не уехал. Лежу в больнице. По поддельной медицинской справке, свеженький, как огурчик. Он слышал, как отец вслушивается в его ложь. Беспокойство родителей за детей никогда не кончается. Тебе нужна была информация, сказал Максимилиан. Так вот, центром Копенгагена владеют пенсионные фонды, жилищные инвестиционной компании и частные лица. В пенсионных фондах пока что все спокойно. Это пенсионный фонд инженеров, фонд дополнительного пенсионного страхования, фонд медицинских работников, пенсионные фонды юристов и экономистов. Все их инвестиции долгосрочные, они владеют огромным капиталом. Самые заметные здания нас не интересуют. Например, штаб-квартиры банков, Страховые домицилии и так далее. Их пока что не продают. Самые крупные жилищных инвестиционных компаний — акционерное общество «Норден», компании «Гуттенбергхус», «Еудан», жилищное акционерное общество «Данбо». Вместе с пенсионными фондами они вынудили государство скупать недвижимость. Так бывает, когда, например, прорываются плотины и наводнения снижают стоимость сельскохозяйственных земель. Государство вмешалось и выкупило недвижимость. Предполагает, что речь идет о 5-10% зданий в районах Сити и Фредерикстаден. Цену никто не называл, но, по всей видимости, была проведена государственная оценка. Национальный банк. Раскошелился, и Министерство юстиции провело сделку. Теперь вернемся к частным лицам. Владельцам арендуемых квартир и собственникам квартир я навел справки. Говорят, что продаж было много, и было ощущение паники. Этого можно было ожидать. Но никто не бил тревогу, никто не заметил, чтобы какой-нибудь один покупатель заключил несколько сделок.